Я в прошлом октябре пьяный напился, сыну ехал, записку оставил. Я в тот день не пил, а выходного дождался. Сына туфли белые на лосевой подошве еще в Ростове покупали. Взял на толкучку, на поллитра сменял и напился в последний раз в жизни. А потом, когда заснул, приснился мне старший сын, убитый стоит передо мной в солдатской одетой и на коленях я говорю ему встань а он говорит не могу у меня ноги оторванные стоит и смотрит на меня «Пьешь?» — спрашивает а я молчу не могу ответить ну пей пей говорит и идет от меня прямо коленями по земле ты таня пиши матери как уедешь лучше прямо на завод пиши чтобы письма не пропадали. Василий Петрович, что с отцом было? То, что от матери знаешь. А виноват он был? Так считал себя. А вы голосовал за исключение, других предложений не было. Ну а если бы он в самом деле все это с собой взял и на немцев нарвался, и все к ним попало бы, разве лучше? Что лучше, что хуже это нам знать не дано, а что он должен был ведомости и взносы забрать с собой, а не забрал, как факт осталось. Некоторые больше, чем уверен, и не из таких фактов потом выкрутились, и ничего, ходят с партбилетами. А он, на честность, всё сказал. А что думал, как лучше, а вышло как хуже, разве с ним одним? тогда было так. Комбайны новенькие своими руками сделанные перед противотанковыми рвами вместо заграждения валили один на другой, а в цехах то команда рвать, то не рвать. В колоннах бурки просверлены в цехах, тюфики, ведра с горючим сразу подготовка и на взрывы на поджог, то рвать, то жечь, и немцы говорят уже в город вошли. Пойди разберись в то время, где чего. Это время я помню, таня вздохнула. Бардак бардаком, извиняюсь за выражение. А завод вывезли, сказал Суворов. И цеха демонтировали не так, чтоб тяп-ляп, а так, чтоб по силе возможности потом сразу найти, где чего. И через шесть недель первую продукцию здесь дали, из старых заготовок, конечно. Но ведь и их тоже вывезли, не бросили, а кротов который отца твоего подвел на мою личную думу подлец был и больше ничего а если нет а что ты сомневаешься не видала что ли таких там у немцев я такое видела что вы себе и не представляете я таких подлецов там видела а в цеху у нас беседовала про них нам не поминала усмехнулся Сувор. больше все про ваши партизанские подвиги описывала и правда вспоминала и про то, как к смерти приговаривали и ликвидировали их, тоже говорила. Но это так, между прочим, а что ж мне вам расписывать было, какие они, что вы сами не можете себе представить? Что вы думаете, приятно при людях рассказывать, как если мне приказано, я должна с таким вот купить и фокстрот под пластинку танцевать и терпеть, чтобы он приставал ко мне, и выкручиваться и обещать, что в другой раз все будет, а потом фортку два раза открыть и закрыть, сигнал дать, чтобы знали, что он сейчас один выходит, пьяный, и чтобы его на углу кончили. Никакие они есть, не хочу рассказывать, никак убивают. Так под настроение сейчас сказала. Вот ты какая. А я было думал ты тихая. Тихая была, доплыла, да все еще сердясь на Суворова, сказала Таня. Она не могла простить ему, что он словно бы усомнился в ее правдивости. Да, она не все, что знала, говорила там у него в кузнице, когда беседовала с рабочими. Не все имела право говорить и не все хотела. Но всё, что говорила, каждое слово было правдой. Про всех людей была правда, про все их геройство, про все их хорошие дела, и про Каширина, и про других, и про диктаря тоже, потому что кому какое дело, что там у нее с ним было. А все равно он был самый настоящий герой. Ты не обижайся, сказал Суворов, видя, как сердито она молчит. Твоя беседа у нас в кузнице даже очень хорошая была. Я тебя просто подразнить хотел, а ты сразу в бутылку. Что у вас там в партизанах? Все такие занозистые. Он вопросительно посмотрел на нее, подперев большим кулаком свое маленькое веснушчатая петрос ощурившееся лицо. И таня, глядя на это вдруг помолодевшее лицо, вспомнила двор там, в Ростове, и пьяненького Василия Петровича, который после получки шел по двору, пританцовывая, миролюбиво отводя от себя руки спешившей затолкать его домой симы. И пел озорные частушки, с вызовом задирая веснушчатое лицо к окнам верхних этажей. Таня улыбнулась этому воспоминанию. «Чему улыбаешься?" спросил Суворов. Но она не сказала, чему улыбается, потому что ей было неловко вслух напоминать сейчас все это ему отцу двух погибших сыновей. Таня думала, что мать придет смертельно усталая, только до постели, но оказалось все наоборот. Мать пришла разгорячённая желанием рассказать Тане и Суворову, как все это вышло у них с Таловым и чем кончилось. Заведующие, оказывается, не дали никуда уйти, а составили протокол и вызвали сначала милицию, а потом следователя, и тут же сняли с нее первый допрос и увезли прямо с завода. Теперь десять лет дадут, не меньше. Мать рассказывала, как нашли у заведующей спрятанное мясо и какая она была ловкая. Делала это, конечно, уже не в первый раз. А еще недавно, на 7 ноября, получила грамоту и премию, талон на мануфактуру за хорошую работу и не покраснела, взяла Бывают же такие люди. Нужен ей был этот талон, когда она такая воровка. Наверное, у нее в доме всего довольно. К ней туда с обыском поехали. Завтра скажут, что нашли. А может, ничего и не найдут, сказал Суворов. Если чего наворовала, то у родственников держит. Теперь они насчет этого ученые». А муж и дети у нее есть? спросила Таня. Муж у ней на военной службе, майор на железной дороге, в охране или еще там что-то ездит зад-перед, сказала мать. И таня вдруг вспомнила того сахарного майора в Москве. И дети есть, две девочки в школе учатся, только раз за все время и привела их в столовую, говорит мне, хотя оставлять и не с кем, а брать их с собой не могу, чтоб навета не было, что своих детей прикармливаю. Вот как себя перед нами показать старалась проститутка проклятая. А девочки обе такие сытенькие, почти с ненавистью добавила Танина мать. Зачем так про детей, сказала Таня. Ну сытые сытые лучше что ли, если бы они были голодные? А ты молчи, отмахнулась мать. Много ты понимаешь. У меня после смены ни рук, ни ног нет. А я в столовую иду на душою стою, чтобы каждый грамм в котел. Она домой мясо таскает. Именно что проститутка. Как же еще звать после этого? Ладно, успокойся. Подогреть тебе чаю. Ничего, и тепленького попью. Мать взяла отрезанный танин ломо черного хлеба, откусила большой кусок, запила глотком чая и сказала переменившимся другим слабым и добрым голосом: «Давно здесь без меня сидите. О чем говорили-то? Да ни о чем особым», — вставая, сказал Суворов. Я ей про наши объяснял, она мне про ихние. Выходит так на так, везде война людей по хребту бьет. Но у них-то жизнь все же потяжелее нашего. Танина мать посмотрела на дочь и в который раз снова ужаснулась мысли, что пройдет еще две недели, И Таня уедет на войну. Ладно, сказал Суворов. После войны будем живы, свои люди сочтемся», и накинув на плечи пальто, вышел во двор. Кто это Николай сегодня на завод приходил? Тебя искал, «Не Серафима говорила, торопливо сказала Танина мать, как только закрылась дверь за Суворовым. Она хотела успеть поговорить об этом вдвоем, пока он не вернулся. Я видела его. Ну и что? Ничего. Я ведь тебе сказала, что ничего у нас с ним больше не будет. «Мало что сказала? Значит, все таки нашел тебя. «Нашел». Таня вздохнула. Всё равно им с матерью не понять друг друга, если не сказать ей того, чего Таня не хотелось до сих пор говорить. О чем говорили-то? Снова взглянув на дверь, торопливо спросила мать. Женился он этой осенью, весело и громко радуясь собственному неожиданному решению, сказала Таня. Что? переспросила мать то, что слышишь. Женился здесь в Ташкенте, повторила Таня и даже с каким-то злорадным удовольствием увидела растерянное лицо матери. Она понимала, что теперь им не миновать длинного ночного разговора о Николая. но по крайней мере этот разговор будет последним. Суворов подошел снаружи к двери, но не входил. Было слышно, как он топчется, очищая о скабу сапоги. Обе женщины молча ждали, когда он войдёт. Таня с облегчением, мать с неудовольствием глядел небо, к утру вроде бы должно обратно распогодиться. Войдя, сказал Суворов, он внимательно посмотрел на притихших женщин, но ничего не спросил. Скинул пальто, сел на постель и стал молча стягивать сапоги.